Алексей Ковтунов, Олег Сапфир, «Идеальный мир для лекаря», книга 27. Глава первая. Ладно, императору там и так хорошо. Сидит, шарики катает. А значит, занятие есть. Это от безделия все болезни. А когда человек делом занят, даже таким бесполезным, уже хорошо. Потому я смог остаться еще на какое-то время во Франции и поприсутствовать на Перу в честь коронации новой правительницы страны. Хотя, если честно, я бы лучше покатал шарики с императором. Это куда веселее. Меня усадили во главе огромного стола. Рядом сели Вика и Фюрель. «Нет, мне не дали выбрать даже место, хотя я бы на самом деле с удовольствием затерялся в толпе и хорошенько перекусил. На эту роль лучше было бы выбрать Допеля, ведь он перекусить никогда не откажется, то у него есть другие задачи. Например, сидеть с императором и следить, чтобы тот не натворил глупостей. Ну и как-то поддерживать его, говорить, что все будет хорошо и нет повода для печали». Стоит отметить, что пир получился довольно уютным. Сюда были приглашены лишь самые верные соратники и союзники, никого лишнего. Во Франции есть немало нейтральных родов и скрытых противников. Вот им сюда вход оказался закрыт. Бывшая графиня хотела отметить свою коронацию именно с теми, кому она всецело доверяет. А доверие можно только заслужить. Нет, не действиями а словами в присутствии Гуся. Вскоре зазвучали тосты, один ярче другого. Люди желали новой королеве всего наилучшего, тогда как она сама просто сидела и фальшиво улыбалась в ответ. Видно, что новая должность ее совсем не радует. Ведь Фирель не глупая женщина. Наоборот. Она понимает, что с новыми возможностями и правами появляются обязанности и сложности. Без этого никак. Ее ждет очень много работы по восстановлению страны, по налаживанию связей с соседями, созданию новой вертикали власти в королевстве. Да и у меня тоже работы хватает, если быть честным. Надоело то, что творится в этом мире. Все это как минимум неправильно, и твориться начало оно задолго до моего появления. Брак уже не то, чтобы у ворот, он поселился в кладовке и чувствует там себя прекрасно, Живет там, словно хозяин. Иногда выходит и устраивает беспорядки, будто бы так и надо. Обнаглел наш враг, в общем, и это пора исправлять. Странно только, почему люди никак не могут объединиться и дать отпор, а вместо этого страдают какой-то ерундой и бьют друг друга. В лучшем случае просто наблюдают, как других убивают по одному. Мол, пусть враг громит кого угодно, но главное, чтобы не меня. А я в этот раз хорошенько открылся этому миру. Раньше о моих незаурядных способностях знали только в Империи, и тайные службы работали в поте лица, чтобы так и оставалось впредь. Но теперь все изменилось. Я сделал свой ход, и остается ждать, чем ответит враг. Он обязательно ответит, вопрос только как быстро. Но сейчас пир, много вкусной еды, и не вижу смысла переживать по этому поводу. Мне хотя бы поесть дают». Тогда как Фюрель раз в пару минут подходит кто-то из служащих и что-то шепчет ей на ухо, тогда как она становится все более и более хмурой. Я же сидел, поглядывал в ее сторону и читал по губам, что ей там говорят. Все слова не разбирал, но, как минимум, Булатов где-то 30 раз прозвучало. Можно было просто усилить слух, отфильтровать внешние шумы, разговоры других людей, спокойно узнать, о чем идет речь. Но я ведь воспитанный граф. Подслушивать нехорошо, а если Фюрель захочет, она сама обо всем мне расскажет. Тогда как подглядывать этикет не запрещает, потому по губам я читал с чистой совестью. «А вот это чье мясо?» — подозвал к себе официанта и указал на блюдо. «Это перепел», — поклонился тот. «А это...» ткнул пальцем в сторону другой тарелки. «Это запеченный кролик», — терпеливо ответил слуга. «Точно не лягушка», — прищурился я. «У нас обычно не подают лягушек». «Ой, да кому ты рассказываешь?» — усмехнулся я. «Мы же во Франции. Тут все едят лягушек». «Это распространенное заблуждение», — поклонился он. «Но если вы и прикажете, я пулей брошусь на кухню и передам приказ приготовить специально для вас лягушку». «Ха, попался», — возликовал я. Значит, лягушки-то у вас есть, а говоришь, не подают. Официант закатил глаза. Лягушек в Париже продают исключительно туристам. Мы, коренные жители, их не едим. Так что я бы отправил гонцов в ближайшее туристическое кафе, и он доставил бы лягушку во дворец специально для вас. А мне все равно кажется, что меня сейчас обманывают. Едят они лягушек. Просто не афишируют этого. И все тут. Пока мы спорили с официантом, не заметил, как за моей спиной оказалась Фюрель. «Нам нужно отойти», — она наклонилась ко мне и прошептала на ухо. «Ты только не обижайся, но дело в том, что я женат», — развел ее руками. «И ладно бы просто женат, так жена еще и рядом сидит». «Ты лучше так не шути», — холодно проговорила Вика. «Но если что, я к Фюрель тебя точно не ревную. Можешь идти спокойно». «Чтобы моя жена и не ревновала», — прищурился я. Напомню, что Фьеррель очень даже красиво. С каких это пор ты перестала ревновать меня к красивым женщинам? Так еще и отойти позволяешь, при этом никого не собираюсь убивать. «Ну, она красотка, с этим спорить не буду», — пожала плечами Вика. «Но мы с ней изначально заключили договор и несколько клятв, так что...» «Не стоит перечислять все эти клятвы», — сразу отрезал я. «Не хочу знать, что вы там поназаключали». Иногда стоит остаться в блаженном неведении. И это как раз тот самый случай. Вика продолжила наслаждаться изысканной французской кухней, а мы с королевой вышли из зала и, пройдя по запутанным коридорам, вскоре попали в специальную комнату. Там люди уже не пировали, а сидели перед экранами и оживленно переговаривались, а также отдавали какие-то приказы по рации. Фирель привела меня к одному из экранов, и приказала включить видео, о котором ей недавно сообщили подчиненные. Ага, понятно, почему они так меня обсуждали. На экране показался китайский император. Он собрал конференцию, и сейчас стоял на трибуне перед множеством микрофонов с логотипами самых крупных международных новостных каналов и вещал явно сразу на весь мир. «Граф Балатов из Российской империи!» «С этого момента объявляется врагом всего Китая», — процедил сквозь зубы Чэнь. «Теперь он нежеланная личность не только в Китае, но и еще в двадцати странах, которые являются нашими союзниками. В каждой из них его будет ждать лишь смерть». «Ну, чудак, конечно, этот Чань. А ведь есть множество куда более достойных претендентов на трон». Но по каким-то причинам у власти закрепился именно он. Что ж, во Франции тоже было примерно так же. Дальше он продолжил рассказывать, какой я на самом деле плохой. Лиходей, беспредельщик, бандит и убийца. Все это в одном лице. Рассказал, как я занимался подрывной деятельностью в его стране. Устраивал поджоги. Да и демонов привел исключительно, чтобы подгадить народу Китайской империи. «В результате его действий наша империя претерпела миллиардные убытки. Но лучшие юристы уже составили специальную жалобу, которую мы отправим в Российскую империю», — ухмыльнулся Чань. «Теперь они должны возместить мне всю сумму». «Не пойму только». Сначала он говорил, что я задолжал его стране, а возмещать, получается, нужно ему лично. Все-таки Чань даже сделал акцент на этом. «Ну вот, собственные последствия», — усмехнулся я. Даже долго ждать не пришлось, но как-то даже обидно. Мелковаты последствия, несерьезно все. Фьюрель почему-то посмотрела на меня, как на психа. Не в первый раз она так на меня смотрит. Ладно, поначалу она только так и смотрела на меня, но почему я выбрал именно ее в качестве королевы такой крупной страны, так это за ее мудрость. Фирель ни разу не высказала вслух свои сомнения. И это действительно мудрая позиция. «Кстати, а давай провернем одно веселое дельце», — предложил я. «Давай», — растерянно ответила королева. «Тогда приступим», — воскликнул я и подозвал одного из специалистов, что как раз ошивался неподалеку. «Они тут камерами управляют, а значит, должны уметь настраивать прямую трансляцию». Так и оказалось. В камере моего телефона удаленно подключили один из экранов, И, убедившись, что все работает, я вызвал к себе фипче. Портальщик как раз уже не мог вместить в себя еще больше риса, потому с радостью отправился выполнять поставленные задачи. Он открыл портал, через который мы переместились прямо в столицу Вьетнама, и уже там я навел камеру на себя. «Вам хорошо видно?» — держал телефон так, чтобы было видно за моей спиной здание Центрального штаба разведки, а рядом такое же неприметное здание Тайной канцелярии. Вот, я уже почти на месте. Убедившись, что связь не прервалась, и зрители внимательно наблюдают за мной, спокойно направился к разведчикам. Прошел через главный вход, поздоровался с дежурными и, оказавшись внутри, сразу подошел к стойке, за которой стоял и скучал молодой солдат. «Добрый день», — улыбнулся ему. «Меня зовут Балатов Миша, и я слышал, что в вашей стране меня вроде как должны убить. Это правда?» — уточнил я. А тут раскрыл рот от удивления. Просто мне и спросить-то не у кого. Вот я и решил сначала к вам зайти. Но ну, вы. Дело в том, что я планировал в ближайшее время приехать сюда на отдых. Но если меня тут убьют, то пожалуй, и придется отказаться от планов. Зачем отдыхать там, где тебя убивают, верно? Рассмеялся я. Мужик, замялся солдат. Ты кто? И что ты такое несешь? Я не стал повторять свои же слова. И просто молча указал себе за спину, где как раз висел на стене крупный плакат с моей фотографией, а снизу крупная надпись, что за мою голову назначена награда в 200 миллионов. Мне нужно уточнить этот вопрос, затрясся всем телом и побледнел боец. Буквально пять минут. Ждите, пожалуйста. Он указал, куда мне стоит проследовать, и убежал прочь. Да уж, совсем плохо у них с пунктуальностью ведь просидеть пришлось гораздо больше. Но я все это время разговаривал со зрителями и показывал прекрасные виды из окна. Вдалеке виднеется море, на берегу растут высокие пальмы с пышными шапками, а вокруг здания стягивается тяжелая боевая техника. Солнца практически не видно за тучами вертолетов в небе, каждая улочка забита тысячами вооруженных солдат. А вокруг моей комнаты создали непроницаемый защитный барьер. Наверное, беспокоятся о безопасности дорогого гостя, иначе объяснить это не могу. «Наверное, они просто забыли про меня», — заключил я, когда даже минут через двадцать никто так и не зашел ко мне в гости. Так что пришлось вставать с кресла и идти самому узнавать, хотят они меня убить или все-таки нет. Открыл дверь, приложил ладонь к барьеру, проделал в нем дыру размером с дверной проем, после чего спокойно вышел в коридор, где стояло несколько десятков солдат с автоматами. Они просто проводили меня взглядом, а я заглянул в соседнюю дверь. «Мужики!» — окликнул собравшихся там вояк со множеством звезд на погонах. «А тут случайно парень не пробегал? Ну, такой, невысокого роста, азиат, в военной форме». Посмотрел на них, а они все подходят под описание. «Просто он мне ответить должен был, собираются меня тут убивать или нет». «Обещал быстро разобраться, а я его уже минут двадцать жду. Представляете?» «Не, не пробегал!» — замотали они головой. Но в этот момент один из сильнейших бойцов решил стать героем и бросился вперед. Прямо на литву он выхватил короткий отравленный клинок, направил его мне прямо в грудь и... «Дружище, ты бы как-то поосторожнее!» — перехватил оружие и выдернул клинок из его руки. «Порежешься ведь? И вообще...» «Зачем вы тут ковер постелили?» «Вот человек споткнулся и чуть не поранился». Я присел на корточки и протянул оружие его владельцу. «Возвращаю, но под обещание, что будешь вести себя с клинком осторожнее. Договорились?» «Договорились!» — просипел бледный мужик. Как-никак, еще недавно он считал себя сильнейшим бойцом Вьетнама. Теперь не считает. Да и остальные тоже слегка удивились, ведь я забрал у него клинок без видимых усилий. А надо было просто чуть крепче сжимать свое оружие в руках. Еще лучше не доставать его из ножен, тогда точно не отберут. В общем, я снова посмотрел на собравшихся. «Паренек никакой тут не пробегал, я все правильно понял?» «Никто не пробегал, честное слово», — закивали они. «Ну и ладно», — пожал я плечами. «Тогда, если увидите его, передайте, что я жду его в комнате ожидания», — погрозил им пальцем. Вернулся, заварил себе чая, посидел. А через двадцать минут снова решил проверить, как там все эти генералы поживают. Вот только в комнате было уже пусто. Да и в коридорах тоже. Не буду врать, в здании остались только тараканы и я. А вся армия на площади вокруг вдруг решила вернуться на базу. «Вот так, Фюрель?» — посмотрел я в камеру. «А ведь я просто хотел задать вопрос. Фипчеп, забирай меня отсюда». Никто не хочет отвечать на мои вопросы. Передо мной раскрылся портал, и с его помощью я вскоре вернулся во дворец, встретившись лицом к лицу с Фюрель. Ну что? Надеюсь, ты поняла, что я думаю про этого старого балбеса? Нельзя так о своем императоре, — нахмурилась она. Да я не о нем, — помотал я головой, — о китайском. В общем, угрозы мне не страшны, и эта проблема решаема. Фюрель так и осталась стоять, хлопая глазами а я развернулся и вышел, чтобы вернуться к столу. Но по пути вызвал Лабладута и попросил передать Жоре, чтобы тот поговорил с китайской принцессой. Зовут ее вроде Цань Лунь, и она является представительницей влиятельнейшего рода в Китайской империи. Причем на севере страны династия Лунь имеет куда больший вес, чем император и его семейство. Разозлились на меня? Ну ничего. Шатать трон я умел еще в прошлой жизни. А здесь это делается даже проще, и Фьюрель является тому живым доказательством. Фьюрель уже долгое время стояла и смотрела на выключенный экран. А подчиненные не смели отвлекать ее от своих мыслей. Она не могла понять, что это вообще было. Вопросов слишком много, а ответа ни одного пока нет. «Как? Зачем? Почему? С какой целью он переместился к союзникам Китайской империи и просто унизил их? Так еще и заснял процесс, чтобы все видели. Взял и просто пришел, будто это была обычная прогулка. И ладно бы пришел в полицейский участок, оттуда еще как-то можно сбежать, но в здание главного управления разведки... «Вы ведь видели то же, что и я?» уточнила королева, и остальные закивали. «Да, Ваше Величество, он действительно был там и все это провернул. Но как вы думаете, зачем?» «Вот я прямо сейчас задаю себе этот вопрос и сама не могу понять», — честно призналась Фюрель. Некоторое время служащие высказывали свои предположения, но ни одно из них не было похоже на правду. А вскоре один из них поднял руку, и все разом стихли. «Ваше Величество, вы должны это увидеть!» — прокричал он. Фирель сразу посмотрела в экран, а там транслировался экстренный выпуск вьетнамских новостей. Ведущий был крайне взволнован, и сейчас он обеспокоенно рассказывал о том, что 45% армии взяли и дезертировали, причем сбежали в соседнюю страну и присоединились к ней. «Пожалуй, это самая быстрая сделка в мире», развел руками ведущий. «А ведь всему виной был...» На этом мужчина замер и побледнел еще сильнее. Он прочитал текст, который надо озвучить, но произнести это вслух не решился. всему виной был бу бу буржуи, надоели они солдатам, вот. Но на этом еще не все. По той же причине вся разведка нашей страны, тайная канцелярия и сыск в полном составе исчезли. И искать их некому, так как раньше этим занимались имена «Так, мне нужно срочно выпить», — заключила Фюрель. Она постояла еще несколько секунд, думая о том, что сейчас лучше всего выпить, и, приняв решение, вышла из комнаты. Пить она решила коньяк. Но для этого нужна хорошая компания. Поэтому королева отправилась к Вике и к Лео, что как раз сидели, мило болтали и дегустировали французские мина. Королева не стала ничего говорить, просто молча села рядом и откупила бутылку. Она сидела, попивала изысканный коньяк, и почему-то не могла даже понять, о чем Вика с Клео сейчас говорят. Нет, ей уже было известно, что Михаил не из этого мира. Он об этом сам рассказал после заключения магического контракта. Но все равно большая часть сказанного казалась как минимум чем-то странным. «Ну вот, почему ты так слепо веришь в него?» не унималась Вика. «Я-то, понятно, он мой муж. Но ты почему выполняешь любые его приказы?» Вот Миша говорит тебе пойти на безумие. А ты ведь даже не задумываешься, не допускаешь мысли, что это слишком рискованно. Или он что, никогда не ошибается?» «Ошибается, дорогая моя, и часто...» задумчиво усмехнулась Клео. «Но он сильный мира сего. Да и не только сего. Я бы даже сказала, что сразу нескольких миров, возможно, таких, как он, сотни тысяч или даже миллионы...» но это в размерах многомерной вселенной. Так что Михаил может позволить себе ошибаться, ведь свои ошибки ему исправить всегда под силу, причем или без потерь, или потом как-то компенсировать потери так, что все останутся довольны. Однажды он просчитался, и пострадали люди. Хорошие люди. Михаил тогда положился на других сильных представителей человечества, и они действительно могли помочь но не стали этого делать. «Вот как?» — задумалась Вика. «И что же было потом?» «Ну, им пришлось пересмотреть свои взгляды», — Пожала плечами Клео. «Михаэль заставил, причем местами довольно грубо и жестко, но зато эффективно». Сань Лунь уже долгое время не выходила из своего дворца, и за последние несколько месяцев ее видели лишь самые верные слуги. Все потому, что внешность ее после последней встречи с Булатовым кардинально изменилась. Еще недавно из-за последствий действия яда она считалась чуть ли не самой страшной невестой империи, но Михаил... Непонятно, как он это сделал. Правда, всем уже давно известно о его неординарных способностях, Вот только одно дело слухи и совсем другое. Убедиться в этом на собственном примере. В общем, из самой страшной невесты она превратилась в одну из самых прекрасных. И потому теперь Цань не выходит из своего дворца? Ведь если кто-то об этом узнает, тогда император точно не отвяжется и насильно возьмет ее у жены. Нет, он и так это может сделать. Но сейчас старик Чань, Сам старается оттянуть бракосочетание на как можно более поздний срок. Зато никто не отвлекает от работы, и девушка может спокойно заниматься делами рода, улучшать условия жизни своих подданных, развивать промышленность. Но сейчас Сань сидела у окна и мечтательно смотрела вдаль. Все потому, что буквально пять минут назад ей пришло сообщение от Жоры, симпатичного парня, что служит графу Булатву. Она уже несколько раз общалась с ним лично, и он проявлял ей знаки внимания, но делал это крайне тактично, и ей это невероятно нравилось. Еще давно девушка пошутила, мол, у нее есть жених, тогда как Жора просто посмеялся и уверил ее, что жених не стена, подвинется. И ему было совершенно наплевать, что жених — это император Китая. Для него такое звание вообще не авторитет, ведь он служит Булатву а значит, можно не бояться никого. В сообщении Жора написал, что есть срочное дело, и он хочет как можно скорее увидеться с ней лично. И теперь девушка крепко задумалась, ведь со временем у нее сейчас сложно. Есть слишком много срочных дел. Хотя Булатов еще при первой встрече сказал, что они еще увидятся, рано или поздно. И эта встреча очень интересна для Цани, ведь Булатов — это враг императора Китая а значит, у нее с ним может быть одна цель. Девушка некоторое время сверялась со своим графиком и нашла подходящее окошко. Примерно через полгода, раньше никак. «Здравствуйте, Жора». Она сразу позвонила парню и не смогла сдержать улыбку. «Я готова к встрече». «Отлично!» — не дал он ей договорить. «Скоро буду, всего хорошо». На этом разговор резко завершился, а девушка так и осталась сидеть и хлопать глазами. Но спустя пару секунд посреди ее комнаты пространство с треском разорвалось, и из получившейся пробоины вывалился Жора. «А вот и я!» — обрадовался он, тогда как девушка все еще сидела и не могла прийти в себя. Дело в том, что ее дворец прекрасно защищен от подобного рода проникновений. Но, судя по запаху Гарри, защитные артефакты стоимостью в много килограмм золота только что превратились в угольки. «Это вам!» — слегка поклонился он и протянул заранее приготовленный букет цветов. «И у меня предложение, от которого нельзя отказаться». «Руки и сердце!» Щеки девушки зарумянились, а она смущенно отвела взгляд. «Это обязательно?» — кивнул Жора. «Но для начала, как вам идея стать императрицей Китая?» В этот момент в комнату ворвалась стража, но девушка подняла руку и жестом приказала выйти. «Хм...» Нахмурилась она и посмотрела на Жору. «Я внимательно слушаю».